Глава 36. В общем и целом, магическая почта оказалась штукой одновременно простой и сложной. Ее можно было отправить в помещение, которое помнил маг. То есть я, напрягшись, могу отправить письмо в тот самый храм. Или в библиотеку, которую помнила по снам. Еще проще отправить человеку, но тут тоже нужно либо личное знакомство, либо какая-то личная вещь для наводки. Еще важна была личная сила мага и расстояние, ну и, конечно, вес письма. Я тренировалась с перышком до самого ужина, а потом решила взять предмет потяжелее. Только что взять? Почесав макушку, я взяла разделочную доску и отправила ее дракону во двор. Сдержанное шипение а также чеканный шаг, с которым мне принесли письмо обратно, показали, что я не промазала. Значит, можно думать дальше. Поразмыслив, я предложила дракону отправить письмо его другу. Но отправлять буду я, и не с хутора, а с воды. Тогда отследить точное место отправления будет невозможно. «Река вся подо льдом», – буркнул Лейран, заливая корыто пойло. Сделаем прорубь, поставим в нее корзину, а потом расплетем корзину и спустим под лед. Начнут искать, максимум реку обнаружат». Дракон задумался. Уже после дойки я ушла в свой домик и взялась писать письма. На приглашение в постель не ответила, намеки проигнорировала. «Если поддамся, не отпустит, а мне подумать надо и сделать все хорошо, пока меня в гридере не забыли». «Писала я до глубокой ночи». Первое письмо отправила в храм, причем в тройном конверте. Верхний предназначался старшему храмовнику, внутри лежала благодарность за развод с графом и просьба поспособствовать моей переписке с крестобалями родственниками за 10% от суммы отступных. В этом же конверте лежали еще два – родственникам и графу. Всем я написала о соглашении, сообщила, что жива и валила свое исчезновение на покойную бабулю. А еще сообщала, что ради собственной безопасности буду вести дела только через старшего храмовника. Тяжелый пакет улетел в храм, а я потерла виски и пошла в баню. Нужно было облиться хотя бы прохладной водой, чтобы смыть усталости пот, в которые меня вогнали дешевая дурная бумага, гусиное перо и чернила в бане меня и поймал дракон. Сначала тщательно вымыл, потом зацеловал до потери памяти, потом завернул в тулуп и утащил в спальню. А утром предложил все же отправить письмо его другу. Оказывается, не я одна страдала вечером над бумагами. Дракон тоже решил написать приятелю и задал кое-какие вопросы. Мероприятие получилось сложное. Лейран взял топор, корзину и письмо. Мы вышли на реку, отошли на самую середину, чтобы поймать струну течения и принялись воплощать мою задумку. Дракон вырубил узкую прорубь, такую, чтобы в нее вошла конусообразная корзина. Я встала в эту корзину, чувствуя, как пропитываются ледяной водой войлочные сапоги. Сосредоточилась... Сжала в руке конверт и камушек на яркой красной кисти. Почтовик друга Лайрана. Потом приложила к письму магическую силу. Вспышка света, конверт исчез. А дракон в ту же секунду выдернул меня из воды, толкнул топором вниз корзину, закинул меня на плечо и в мгновение ока доставил в дом. Греться, сушить сапоги и юбки и слушать его ругань о том, что я рискую собой. Весь день мы дергались на любой звук, ожидая ответа. К вечеру устали и, переделав уже привычные дела, завалились в кровать читать Мелли сказку. На самом деле, конечно, рассказывать, но я натренировалась писать на местном языке, поэтому записала сказки Пушкина в тетрадку. И мне польза, и драконочка навыки чтения не утратит. Лежим, читаем. И тут на меня ухнул конверт. Не успел я вскочить и его перехватить, как высыпалось еще несколько бумажных пакетиков, поменьше. Пришлось вручить тетрадку со сказками дракону и бежать в свой домик, читать послание Лейран примчался через пару минут. Оказывается, отдал тетрадь мели и отправил ее в детскую засыпать самостоятельно. Я уже открыла самый большой конверт от хромовника Ага, вежливости, сомнения. Но, как я и думала, сумма компенсации помогла. Меня попросили в качестве подтверждения моего существования прислать в храм конверт от любого письма родственников. Семья Кексгольм конверт с моим посланием получила не сразу. Сначала храмовник попросил их отправить письмо якобы усопшей Эреноли с помощью ее личные вещи, К огромному удивлению семейства конверт улетел. И тогда храмовник выдал им мое послание. Дедушка и отец побагровели так, что им пришлось вызывать лекаря. Прочая родня попадала в обмороки. Но деньги, деньги! Кто первым вспомнил про компенсацию, храмовник мне, конечно, не написал. Возможно, хитрец сам задал наводящий вопрос. Зато жрец прислал бумагу о разводе, заверенную храмом, и заодно сообщил, что передал мое послание бывшему мужу. Тот разразился площадной бранью, но магически заверенный контракт и подтвержденный десятком свидетелей развод не оставили ему выбора. «Зато сможет снова жениться», — хмыкнула я, берясь за остальные конверты. О, родственники бедняжки Эренолы не стеснялись. Дед, отец, тетки, дядьки, кузены. Все ором морали в своих письмах, чтобы я немедля вернулась домой и обязательно подала иск на бывшего мужа. От друга Лайрана письма не было. Возможно, я перемудрила с адресом отправки. Но письмо писал дракон, а вот конверт надписывала я для маскировки. Так что прислать ответ было можно, а вот отследить сложно. Повздыхав, я решила дать эмоциям улечься. Собрала письма в стопку, убрала в тетрадь с рецептами и собралась ложиться спать. Лейран хмыкнул, поёрзал на кровати, шепнул «К утру сломаем» и утащил меня на то, что сколотил сам. А утром нам на голову свалилось письмо от дракона.